Потом Феликс куда-то исчез, а я долго целовался в кабинете с девицей, функционалом-художником. Девица уговаривала меня поехать к ней в мастерскую, где она немедленно начнет рисовать мой портрет в обнаженном виде. Я отказывался, упирая на то, что сегодня явно не мой день, что третьего облома я не переживу, а судя по количеству выпитого, он неизбежен. Мы договорились, что портрет будем рисовать на неделе, после чего девушка легко и непринужденно переключилась на Феликса. В самом конце вечера я братался с немцем, чей таможенный пост вел в Кимгим из маленького курортного городка Вейсбадена. Немец долго сверялся с какими-то картами, после чего торжественно заявил, что я сумею через Кимгим попасть в его Вейсбаден, а там в какие-то замечательные бани. По этому поводу мы еще выпили и стали убеждать друг друга в близости русского и немецкого национальных характеров трагичности русско-немецких войн и той великой роли, которую Россия и Германия должны сыграть в Европе. Причем немец все время политкорректно подчеркивал «в объединенной Европе», а я со смехом заявлял «да хоть бы и в разъединенной». Почему-то мне это казалось очень смешным. Затем как-то сразу, без всякого перехода, я оказался у своей башни. Было очень холодно. Официант Карл уговаривал меня войти в башню и лечь спать. Я объяснял ему, что, будучи функционалом, способен с комфортным спать на снегу. Но Карл так расстроился, что я все-таки согласился пойти домой. Там я и уснул, уютно устроившись под лестницей. Про девушку в своей постели я начисто забыл. Но подъем по лестнице показался мне слишком трудной, не стоящей усилий затеей. Мне однажды рассказывали, что больше половины молодых авторов, присылающих свои гениальные творения в издательство, начинают роман с цены похмелья. Герой разлепляет глаза, мужественно хватается за раскалывающуюся голову, вспоминает количество выпитого, грызет аспирин и жадно пьет воду. Затем, героически справившись с последствиями собственной дурости, он надевает кольчугу или скафандр, берет портфель или клавиатуру, выходит в поход или в интернет. Но отважный поединок героя с ацидозом, спазмом сосудов и обезвоживанием, практически неизменен. Наверное, таким образом молодые авторы заставляют читателя влезть в шкуру своего героя. Ведь немногим выпадает спасти галактику или победить черного властелина. Зато сражение с зеленым змеем знакомо почти всем. На самом деле я сомневаюсь, что напившийся накануне герой, будь он хоть жилистым гномом, хоть молодым диджеем, «Многое навоюет. С похмелья хорошо страдать, мечтать о здоровом образе жизни, тупо смотреть телевизор, но никак не геройствовать. Я открыл глаза и сразу же понял, что должен страдать, раз уж напился до такой степени, что не смог дойти до кровати. Но голова не болела. Я чувствовал себя свежим, бодрым, полным сил. Выспался тоже замечательно. Пожалуй, действительно мог прилечь в снегу у башни, ничего бы со мной не сделалось». Еще я обнаружил, что укрыт одеялом, а под голову мне подсунута подушка. Так. Поднявшись на второй этаж, я в своей кровати никого не обнаружил. Зато с третьего этажа доносился негромкий шум, звякала посуда. Ну, прямо семейная идиллия. Дорогая, что у нас сегодня на завтрак? Дорогая, что у нас сегодня на завтрак? Бодро выкрикнул я. Звяканье на мгновение прекратилось, сменившись невразумительным мычанием. После короткой паузы, будто кто-то торопливо дожевывал и проглатывал, я услышал. «Подозрительно пахнущая колбаса и черствый хлеб. Будешь?» «Буду», — ответил я, поднимаясь. Да, выглядела Настя не очень. Лицо бледное, под глазами темные круги. Она стояла у стола, нарезая колбасу для бутербродов. Из одежды на ней была только моя белая футболка, достаточно длинная, чтобы фотография Насти не попала в категорию «ню» но вполне годилось под определение мягкая эротика попа прикрыта но до колен еще далеко как ты себя чувствуешь спросил я ужасно откровенно ответила настя хочу жрать не есть а именно жрать и еще злюсь и хочу кого нибудь убить ужасно это хорошо сказал я а вот убивать плохо неужели есть опыт насмешливо спросила настя твоими стараниями «Отправляйтесь за мной, найдите белую розу, человек ответит на все вопросы». «И что?» – Настя изменилась в лице. «Теперь она смотрела на меня с растерянностью и опаской. Я отправился. В гостинице «Белая роза» нас ждала засада. Ну и...» Девушка энергично замотала головой. «Нет, нет, это не то, что вы думаете, совсем не то». Я сел за стол. Взгляд все пытался съехать чуть ниже футболки, но я с некоторым усилием посмотрел Насте в глаза. Все равно Анатолий заметила, то ли почувствовала взгляд. Села. Теперь нас разделял стол. «Рассказывай, — велел я, — кто ты вообще такая?» «Настя Тарасова. То ли известие о засаде ее шокировало, то ли я взял удачный тон». В любом случае, теперь она отчитывалась передо мной, будто примерная школьница, застуканная родителями сигаретой и бутылкой пива за просмотром лейсбийского порнофильма. «Прекрасно. Сколько тебе лет?» «Девятнадцать». «Замечательно», — с чувством произнес я. «Школу-то хоть кончила?» «Что? Я в университете учусь». «На физмате», — хмыкнул я. «Нет, на историко-архивном». Я решил было, что она иронизирует. «Но нет». Чутье таможенника подсказывала, что Настя говорит чистую правду. «Учишься, это хорошо», — протянул я. «Что за мужик, с которым ты прошла через башню?» «Вас не касается». «Меня все касается. Я не удержался и взял со стола готовый бутерброд». «Наворотила дел? Теперь рассказывай. Кто он такой?» «Ну, друг». «Друг», — с иронией повторил я. «Это не то, что вы думаете». «Да я все время, похоже, не то думаю». Меня не интересует, трахаешься ты с ним или нет. Кто он такой? Врете, внезапно сказала Настя. Интересует. Да, он мой любовник. Я взрослый человек. Кто он? Бизнесмен. Он инвестированием занимается и консалтингом. Понятно. Достойнейшее занятие. Откуда он знает про функционалов? И чего я так завелся? Неужели и впрямь переревновал? А то у вас занятие получше. «Двери открывать-закрывать», — пробормотала Настя. «Он хороший человек. Между прочим, налоги честно платит. Он мне сам говорил». «Сейчас все так говорят». «Так откуда знает?» Настя пожала плечами. «Я не спрашивала. Он мне полгода назад рассказал. Я вначале думала, что это шутка». «Потом мы стали в Кимгим ходить. В другие города». «В Кимгим». «Да какая разница? Я с ним часто ходила. Только через другие таможни». «А тут он позвонил». Говорит, в четверочке концерт будет замечательный. В четверочке? Ну, земля четыре. Антик. Из Москвы туда дорога неудобная. Проще через башню у Семеновской, в 9 -й. Там километр пешком и другая башня. А там уже удобно в Антик. Я вдруг подумал, что таможни, похоже, тяготели друг к другу. Если бы их разбрасывала по мирам хаотично, ситуации километр пешком вряд ли бы встречались. А тут... И у меня в пределах досягаемости башня в Кимгиме, башня в Нирване. Наверняка и московские башни есть. Хорошо, двинулись вы в Антик на концерт, — сказал я. Дальше. Я к Мише приехала, а он говорит, тут новая таможня появилась, можно через Кимгим, быстрее будет. Там, правда, снова на землю через весь Баден. Зато потом во Франкфурт, и оттуда очень удобный путь в Антик. Я посмотрел на девушку с каким-то новым чувством. Конечно, в наше время не редкость услышать фразу «слетали на выходные в Крым» или «смотались на уикенд в Турцию». Да и туристы, выбирающие затейливые маршруты, прилетаем во Францию, потому что визу получить нетрудно, арендуем машину, едем в Италию и там оттягиваемся. Вполне обычный средний класс. Об автостопщиках, сотни евро в кармане, путешествующих в Португалию и обратно, вообще говорить нечего. «Но вот так, в один мир на концерт, через два других, чтобы время сэкономить, это сильно!» «Концерт-то хороший был?» – спросил я. «Мы не добрались, жаль. Это группа «Край», барабаны и флейты, очень красиво». Настя вдруг смутилась. «Вы ведь не слышали?» «Ладно, не будем отвлекаться», – сказал я. А сам подумал о всех тех бесчисленных группах, которые иногда слышишь в гостях или находишь в интернете. Группах со странной этнической музыкой – о которых нет никакой информации, только записи или файлы, да свой узкий круг поклонников, живущий сплетнями и мифами. Сколько таких групп на самом деле не принадлежит нашему миру? Сколько записей пришло из Кимгима, Антика или другого обитаемого мира, чтобы раствориться в океане земной музыки? Вы решили идти через мою таможню. Что означала твоя записка? Она не моя. Настя, я видел, как ты ее бросила. Да, бросила. Миша меня попросил. Что? Настя вздохнула. Миша меня попросил. Говорит, давай пошутим над таможенником. Он совсем еще мальчик, ничего толком не понимает. Подбросим ему записку. Таможенник отправится за нами, найдет гостиницу, старуха ему все расскажет. Мы там однажды ночевали. Она замолчала, глядя на меня честными, причестными, голубыми глазищами. Я покачал головой и сказал. «Да, у тебя было время подготовиться». «Настя, я таможенник». Настя развела руками. «И что?» «Я ложь чувствую. Давай без глупых выдумок. Зачем ты заманила меня в гостиницу?» «Мы ничего плохого не хотели». «Ну да, поэтому толпа молодых идиотов пытала старуху и гостиничную прислугу, даже ребенка. А потом напали на меня. Я сделал паузу, и Настя не приминула ее заполнить. Илан жива? Девушка?» «Бывший доктор функционал?» «Иногда я соображаю довольно быстро. Вопросы задавать будешь потом. Сейчас твоя очередь отвечать». «Почему это?» «Вдруг заупрямилась Настя». «Может быть, потому что я функционал?» Я взял со стола ложку и аккуратно завязал ее в узел. Пальцы заболели, но узелок получился неплохой. «Тоже мне Шерлок Холмс», — фыркнула Настя. «Тогда, может быть, ты ответишь из благодарности?» — спросил я. «За то, что сидишь здесь и пьешь чай» а не пускаешь слюни в восхитительной компании торчков. Она покраснела. «Спасибо, я действительно...» «Рассказывай», — велел я. Настя колебалась. Потом тряхнула головой. Была не была и выпалила. «Я подпольщица». «И давно?» «Пять лет». «Ого!» Я удивился. Похоже, она говорила правду. «Ходила в кружок юный подпольщик?» «Я спасла Илан». Она рассорилась со своими. В общем, ушла в наш мир. За ней гнались». Я ей помогла спрятаться, и она мне все рассказала.